Глава 26. В коридорах бездна Иви Рейвенс, Чернота бездны заливалась в уши, нашептывала всякие пакости о том, что я покинула свой мир незаконно и должна в него вернуться, чтобы примерить заждавшиеся меня оковы. Вряд ли все это было реально, скорее, игры перепуганного подсознания. А тут было от чего испугаться. Мойся, раздавшийся в размерах и рогах, сияющий травянистой зеленью шар, реликвия керакта. Багровеющее лицо Фиггенс, раньше меня осознавший, что идеальный план дал трещину. И слабым звеном оказалось вовсе не я. В черном коридоре Междумирья было тихо, как в древней усыпальнице. Как в храме Эйны-Заступницы, нашей молчаливой богини. Портальный омут втянул нас, но никуда не привел. Не выбросил с той стороны. Наверное, дело было в маятнике, впитавшем кровь Верховного. Попав в вязкое небытие, в круговорот времени и пространства, он позволил нам выбирать, куда и когда. Но у с этим вопросом не заладилось. Я видела, как бьется черная жилка на весной виске. И как медленно, но верно, с парня начинает сползать рогатая иллюзия. Нелепый маскарад не пришелся без ни по вкусу. Шею сдавило предчувствием чего-то столь кошмарного, что путешествие по вееру без страховки и ориентира покажется детской забавой. И оно кошмарное тут же случилось. Чернота окончательно слезнула с Моисе иллюзию, выявив неказистую суть. Перед нами снова стояла рябой мальчишка, решивший обмануть мироздание. Нет. Фигенс неловко крутанулась в космическом вакууме, застилавшем уши плотным слоем ваты. Она потянула руки к Моисею, чуть не выронив медвежонка. «Отдай, отдай скорее!» Но пальцы парня будто прикипели к реликвиям. Глаза юного материалиста закатились. Маятник вспыхнул сочной зеленью, ослепив всех вокруг. А когда я проморгалась, Мойси уже не было. Арх, он просто растворился магической пылью. Исчез в небытие. «Идёмте, обратно», — пробулькала я, задыхаясь. И нелепыми гребущими движениями попыталась сдвинуться с места. Где тут выход? Да был же где-то вход. Во все стороны, куда хватало глаз, растекалась темнота. Изредка ее прошивали вспышки и разряды. То ли умиравшие звезды, то ли рождавшиеся миры, то ли чьи-то порталы. Фигенс истерично прижимала к себе сумку, вцепившись пальцами в серую шерсть игрушки. Маятник лениво дрейфовал на том месте, где пару секунд назад парил мойсе Не стоило им затевать поездку в прошлое. Игры с балансом мироздания никогда не оканчивались добром. Если верить легендам, за них наказывали. Всегда. Чем сильнее Теодор тискала медвежонка, тем явственнее сквозь черноту проступал белый туман. Он рисовал странные картины, но тут же стирал их, недовольный результатом. Обветшавший домик у озера, старый лес, заброшенный сад. «Нет, нет, мне нужно не туда». Щёки с пошли бурыми пятнами, стоило женщине разглядеть пейзаж. Там нет ничего для меня. Обманчивая безмятежность между мирского коридора, обнимающая тьмой, словно мягкой ватой, давала нам время. Все время всех миров. И я представления не имела, куда его потратить. Вспомнилось, что ярмовая роща напоследок подарила мираж, искривлённое решимостью лицо Чейза в снопе искр. Справляясь с паникой, я попыталась восстановить в памяти этот последний образ. «Уж понятно, я домой не вернусь. Где он, дом?» «Бездна!» — вскрикнула я на всю. «Бездна!» — когда моего плеча коснулась чья-то рука. Я развернулась резко. «Нет, это не мираж. Это самая настоящая галлюцинация. Не может же он быть настоящим?» «Да как вы здесь?» Он прыгнул. Действительно прыгнул. Чейс, обмотанный серебряным тросом, точно запутавшийся в пуповине малыш, пытался меня схватить, снова и снова, касаясь лишь кончиками пальцев, тянулся из самой черной тени, скользил ногтями по моему ошейнику, но совсем немного не доставал. Я дернулась к нему, не пугаясь более налитых огнем глаз и теневых рогов, что так явственно проклюнулись из чернявой головы. Или у меня проснулась фантазия? или коридор проявлял суть, стирая иллюзии. Пусть это даже глюк, подаренный напоследок между мирьем, зато свой, родной, повсеместно пылающий. Все лучше смотреть на ненастоящего Адами, а на чем думать о расщеплённом на сгустке энергии Мойсе. «Иви, да, вот так. Иди сюда», — поманил он пальцами. И почти схватил, почти прижал к своей пылкой груди. Да только меня за шиворот оттащили назад. Вас-то нам и не хватало, сер Чейз, прохрипела над моим ухом секретарша. Сейчас вместо медвежонка в ее кулаке была грыза коперённой стрелы, и он неприятно тыкался в моё горло. Просто чудо а не сумка, и все-то в ней есть. Хватит, Теодор, вы заигрались. Напряженно процедил Чейз, разматывая на поясе запутавшийся тросик. Отпустите ивет, и я смогу вернуть всех обратно. «Только дайте ваши руки». «Нет-нет, мы еще можем доиграть», — убежденно прошептала Теодора. «Я служила вам верой и правдой, господин декан. Теперь и вы послужите мне». «Служили? Вы завалили меня бумагами». Чейз раздраженно всплеснул руками. И ему в ладонь приплыл маятник Квентера. Реликвия ластилась о пальца Адами, она точно одомашненная рассоха впитывала рвущиеся с кожи искорки, разгораясь красно-рыжим сиянием. «Видят сеймурские боги, так от вас меньше бед», — невозмутимо протянула Фигинс. «Давайте, Адам, активируйте божественный артефакт и открутите немного назад. Лет двадцать пять, я думаю, хватит». Я вытращила на него глаза и одними губами прошептала. «Не вздумайте, мне хватило шокирующей смерти мойсе Я не желаю соскребать магическую пыль за со всего веера. Он ведь только полукровка. Атхам, сын керактской беглянки и сеймурчанина, мага ледяных проклятий. Да с чего вы взяли, что получится? Вы удивитесь, сколько всего думающий человек может найти в обычном архиве. Должна я была понять, с кем придется работать. Проворчала Фиген, сжимая мою шею пухлой рукой. А второй представляю коже лезвия. Это подарок керактского леса. Возможно, стрела смазана ядом хара. И противоядия у меня в сумке нет. Думаю, не будем проверять, сир Чейз. Ничего не ответив, Адам сжал маятник крепче, влил в реликвию свой огонь. Вот Но та не разрушилась, а лишь засветилась ярче. Призрачная дымка вокруг нас принимала все новые и новые обличия. Еще назад кивала из моей спиной Теодора. «Я не умею этим управлять», — прорычал Чейз. Запустение и обветшание сменились ухоженностью. Серость и промозглость уступили место яркому лету. Теперь казалось, будто о доме у озера заботятся, лужайку в саду изредка стригут. «Да, да, получается», — захлебывалась предвкушением Фигенс. Еще немного лет пять, Адам, я прошу, молю». В ее горле булькали слезы пальцы теодора обмякли выпустили мою шею из смертельного захвата женщина обернулась к туману размазала влагу по щекам так смотрит на родные места путник спустя пару десятилетий вернувшиеся домой с осторожностью с сентиментальной грустью с надеждой вдруг кто-то еще остался вдруг кто-то еще ждет у нее было лекарство был шанс излечить ребенка А если что-то пойдет не так? Впереди была не одна встреча с проходимицей веера Эмили Харт. Уверена, с новыми знаниями о мирах Теодора легко наладит контакт. А у меня впереди был Чейз. Его пылающие решимостью глаза и руки, готовые в любой момент выпустить маятник и поймать меня. И я оттолкнулась. Поплыла ему навстречу. С трудом преодолевая черную вязкость междумерья. В уши настырно вливался шепот бездны но точно торгаш на базаре не понимающий деликатных намеков моя отдай отдай мне вернуть похоже я адам это слышал морщился все я и чернел в тон окружению вязкость под моими ногами обернулась болотом забучий дырой затягивающей в воронку меня тащило вниз и я отчаянно скребла руками по воздуху Ох, если бы я только могла снять оковы. Если бы могла пожелать. Все, чего я хотела, это поскорее оказаться в правильных руках. Увидев, что я двигаюсь больше вниз, чем вперед, Чейс отшвырнул маятник и бросился в воронку следом за мной. Тросик проходимца отчаянно заскрипел, взвыл потревоженной струной, и правильные руки наконец крепко сжали мои пальцы, выдернули наверх. Хотелось бы сказать на свет. Ну и тут была чернота. Такая, что не отличить глубину от поверхности. «Адам! Адам!» Я заглатывала воздух, теряя рассудок от ощущений. Его руки были настоящими, горячими, твердыми, и они держали крепко, притягивая меня к чейзу. Керактская реликвия с волчком крутилась в темноте перехода. Туманный пейзаж вокруг стал меняться быстрее. Сад уменьшился, на глазах деревья обернулись молодыми саженцами, а потом исчезли вовсе. Дом рассыпался по кирпичику, обнажив пустую землю, никем не тронутую. Потом перед нами выросло древнее поселение. Стёрлось временем в труху. Точнее, еще не построилась. И снова перед глазами были лишь лес и дикое заросшее озеро. Чей сломал ногти об ошейник, пытаясь снять с меня оковы, а я с ужасом обозревала глубину прошлого, на которую мы все погрузились это не то не то орала где-то неподалеку фигинс она не успела выйти на нужные остановки все ждала идеального момента назад верните меня назад понятия вперед и назад стали столь расплывчаты, что не поддавались осознанию сейчас нам похоже, надо было в будущее, но наше будущее осталось в прошлом негодующийю рычаг чейс активировал карабин и тросик начал медленно тянуть нас в сторону дома. «Нет-нет, мисс Рейвенс. я небезна, но я вас не отпущу!» Истерично взревела Теодора. и за щиколотку дёрнула меня обратно. Диковинная сила, что притягивала нас с Чейзом, буквально впаивая друг в друга, вдруг резко растолкала наши тела, отбросила в стороны. Маятник так и крутился в чернате, разнося красно-рыжие всполухи по пространству. Адам отлетел влево, а нас с Теодорой откинуло вправо. В далекое-далекое прошлое.